Хлопушка 20 Под Подброворную музыку несколько тысяч упитанных мясных голубей, хлопая крыльями, взмыли в июльское небо. Следом взлетели тысячи разноцветных воздушных шариков. Пролетая над храмом, голуби уронили с десяток серых перьев, которые смешались с сокровавленными перьями страусов. Уцелевшие страусы сбились под большим деревом, словно под прикрытием. Тушки трех убитых Хуанбао перед храмом являли собой ужасное зрелище. Стоя перед воротами храма и глядя в небо на воздушные шарики, которых ветром несло на юг, старший Лань сокрушенно вздохнул. Откуда-то из за храма показалась старая буддийская монахиня, румяное лицо, седые волосы, которую поддерживали под руки две молодые монашки. Она остановилась перед старшим Ланем и с достоинством спросила: «Вы звали меня старуху жертвователь?». «Какие будут распоряжения?» Тот прижал к груди кулак под ладонью в малом приветствии и склонился в глубоком поклоне. «Почтенная наставница, жена моя Шэнь Яу-Яо временно пребывает в вашем монастыре. Простите, что затруднил вас заботой о ней. Мадам Яо яо уже приняла постриг жертвователь. Теперь ее имя Хуэймин. Надеюсь, вы не станете нарушать ее непритязательное бытие. Это и ее пожелание. Она поручила мне передать его вам. Через три месяца ей еще нужно будет передать вам нечто важное. Прошу вас в назначенное время прибыть сюда. С этими словами старая монахиня откланялась. Вынув какую-то купюру, старшой Ланя обратился к ней. «Почтенная наставница, я знаю, что ваши обители немало лет, и она обветшала. Хочу пожертвовать некоторую сумму на ее ремонт. Надеюсь, что наставница снисходительно ее примет». Монахиня уважительно сложила ладони перед грудью. Ваше подношение так великодушно, почтенный жертвователь. Ваши заслуги и добродетели неизмеримы». «Да пошлет вам бодхисатва счастья и долгих лет в добром здравии!» Старшой Лань передал купюру одной из молодых монашек позади наставницы. Та, широко улыбаясь, приняла ее, но когда она опустила глаза на номинал, ее брови удивленно взлетели. Большие круглые глаза, розовые щеки, алые губы и белые зубы, синеватая кожа на бритой голове — От нее исходил аромат молодости. У второй молодой монашки, стоявшей позади старухи, губы полные, брови черные, как лак, кожа гладкая, как нефрит. Как жаль, такие девушки и монахини. «Я понимаю, мудрейший, допускать подобные мысли первостатейная пошлятина, но ведь я должен высказывать, что у меня на душе, иначе мои грехи станут еще тяжелее, верно?» Мудрейший лишь молча кивнул. На празднике разворачивалось действие пятое. Начиналось групповое представление. На главной площадке снова оглушительно грянули большие трубы. Часть первая. Ритуальные танцы фениксов, пляски ста зверей. Со стороны главной площадки донесся шум, который тут же затих. Трубы наигрывали простые старинные мотивчики, заставлявшие размышлять о далеком прошлом. Я заметил, что старшой лань чуть ли не содержимостью не спускает глаз с силуэтов трех монахинь. Серые монашеские рясы, белоснежные воротнички, бледность бритых голов. Отрадно посмотреть. В небе над главной площадкой закружились цветастые фениксы, создавая возвышенную и загадочную атмосферу. Я давно уже слышал, что этот мясной праздник проводится в десятый раз – поэтому он должен быть исключительно торжественным, и на церемонии открытия ожидается блестящее представление. Эта пара фениксов с длинными развивающимися хвостами, изготовленные и представляемые искусными мастерами своего дела, наверное, были очень яркой деталью. Что касается плясок ста зверей, думаю, имеется в виду смешанное представление настоящих зверей и не настоящих. В обеих частях было полно всяких зверей. Не было разве только мифического целиня, приносящего счастье. И самых разных птиц, кроме феникса. Еще я знал, что в танце должна была показать свое мастерство великолепная группа верблюдов Лао Ланя. Но эти верблюды перестали слушаться. Такая жалость. От комплиментов Лао Ланя я просто сиял. Это был полный восторг. Казалось даже, что я стал больше. в один миг оказался на равной ноге со взрослыми. И поэтому, когда они в очередной раз наполняли стопки, я вылил воду из стоявшей передо мной белой чашки и тоже протянул матери. «Налей мне немного». «Как? Ты тоже хочешь вина?» — удивилась она. «Не надо учиться дурным привычкам, малыш», — сказал отец. «У меня настроение хорошее. Давно уже такого не было». — сказал я. — Но я вижу, что и у вас оно прекрасное. Вот чтобы отметить наше хорошее настроение, и хочу немного выпить. У Лао Лане заблестели глаза. — Чудесно, примерся Утун. Резонно сказано и логично. Сказавший такие слова, независимо от возраста, несомненно, имеет право выпить. — Иди сюда, я тебе налью. — Не надо подбивать его, брат Лань. — возразила мать. — Он еще за свои поступки не отвечает. — Дай сюда бутылку, — попросил Аулань. По своему опыту могу сказать, что в мире есть два типа людей, которых нельзя обижать. Первый — это хулиганы и бродяги. В общем, люмпин пролетариат. Из тех, что где стоят, там и спать ложатся. Сам наелся, вся семья накормлена. С ними не смеют мериться силами те, у кого есть семья и свое дело — пустившие корни и имеющие потомство, облеченные властью и пользующиеся положением. А есть еще дети, неказистые, в соплях, грязные, которых пинают, как паршивых собачонок. У таких детей гораздо больше возможностей стать бандитами, разбойниками, большими чиновниками, чем у вежливых и симпатичных, опрятно одетых детей. И Лао Лань налил мне чашку вина». «Давай, Аутун. Господин Ло, Лао-Лань пьет за вас!» Я гордо поднял чашку, чокнулся со стопкой в руке Лао-Ланя. Керамика и стекло издали разные звуки так восхитительно мелодично. Лао-Лань опрокинул стопку и заявил. «Сначала пьют в честь кого-то!» Потом перевернул стопку, показывая, что все честно. «Я выпил до дна, давайте и вы!» Добавил он. Еще не коснувшись вина, губы ощутили резкий, острый, бьющий в нос дух. Ощущение было не из приятных, но я в крайнем возбуждении отпил большой глоток. Во рту все будто вспыхнуло огнем, который покатился по горлу в желудок, обжигая все на своем пути. Мать выхватила у меня чашку. Хватит, Попробовал и довольно. Еще выпьешь, когда вырастешь. Нет, я хочу пить. И я протянул руку за чашкой. Отец с тревогой смотрел на меня, но виду не подал. Лаулань взял чашку и плеснул из нее в свою стопку со словами. — В свое время, почтенный племянник, будешь действовать с размахом присущим мужчине. — Отлил вот от тебя, остальное можешь выпить. Его стопка еще раз звонко чокнулась с моей чашкой, и мы оба выпили. — Мне хорошо, — говорю я им. Я чувствую себя очень хорошо. Никогда еще так хорошо себя не чувствовал. Казалось, я плыву. Не парю в воздухе под ветром, как куриное перышко. А меня несет водой. Я плыву по реке эдаким круглым арбузом. Мой взгляд вдруг привлекли измазанные жиром маленькие ручки дзяо-дзяо. Мне пришло в голову, что пока мы, взрослые, выпивали и провозглашали тосты, Про эту прозрачную, как хрусталь, прелестную девчушку все забыли. Но таких смышленых девочек, как моя сестренка, поискать. Такая же смышленая, как ее старший брат Сяо -тун. Пока взрослые были заняты своим делом, она в соответствии с древней заповедью «Сам берись за дело, чтобы обеспечить себе едой и одеждой», безо всяких палочек, к чему эти неудобные штуки, руками, раз за разом, из-под тишка проводила налеты на блюда с мясом, рыбой и другими вкусностями. Все руки в масле, щеки тоже. Когда я устремил на нее взор, она улыбнулась совершенно очаровательной улыбкой. В душе у меня разлилось безграничное тепло. Так приятно покалывает, когда каждую зиму опускаешь в горячую воду отмороженные ноги. Я достал из консервной банки с анчоусами... Самую красивую рыбку свесился через круглый стол, поднес ее к лицу сестренки и скомандовал. «Открой рот!» Она задрала голову, послушно открыла рот и проглотила маленькую рыбку, как котенок. «Ешь досато, сестренка!» — сказал я. «Поднебесная наша! Мы уже из трясины бедствий выкарабкались! Вот ведь ребенок опьянел уже!» смущенно проговорила мать, глядя на Лао Ланя. «Ничего не опьянел?» запротестовал я. «Правда не опьянел? Уксус есть?» услышал я голос Лао Ланя. Он говорил как-то в нос. «Налей ему немного. А еще лучше супа с карасем». «Где я возьму супа с карасем?» беспомощно проговорила мать. «Даже уксуса нет. Пусть выпьет холодной воды и спать ложится». «Ну, разве так можно?» Подняв руки, Лао Лань хлопнул в ладоши, и перед нами предстал Хуан Бао, про которого мы забыли. Он двигался, как леопард, широкими шагами, упругой походкой, и появился почти бесшумно. Если бы не прозрачный холодный воздух, ворвавшийся в дом, когда он открыл дверь, можно было бы подумать, что он с неба свалился или выскочил из-под земли. Уставившись проницательным взглядом в рот Лао Ланя, Он ждал его приказаний. «Сходи-ка, принеси плошку супа с карасем!» Негромко, но очень властно проговорил Лао Лань. «И поскорее! А еще пусть сварят пару дзыней пельменей с акульим мясом! Сначала суп, пельмени потом!» Куан Бау хмыкнул в ответ и исчез так же внезапно, как и появился. Пока он открывал и закрывал дверь, В дом ворвался морозный воздух этого вечера 3 января 1991 года и принес с собой дух, покрытый льдом и снегом земли и дыхание усеянного звездами неба, заставив меня почувствовать непостижимую торжественность и обязательность исполнения приказов в жизни взрослых. «Ну куда это годится?» — Виновато проговорила мать. «Ведь это мы пригласили вас на угощение, а тут вы вводите себя в расходы». лаулань улыбнулся открытой улыбкой. «Эх, Ян Юйджинь, как же ты еще не поняла? Ведь я пользуюсь этим случаем, чтобы поугодничать перед твоим сыном и дочкой. Нам всем уже скоро за сорок. А если прыгнуть вперед на несколько лет, мир будет принадлежать им. Пройдет десяток лет, и они будут проявлять свои способности». Отец налил стопку и торжественно заявил. Лаулань! В прошлом я с тобой не соглашался, а теперь согласен. Ты меня превзошел. Отныне буду следовать твоему примеру. Мы с тобой, — Лаулань указал пальцем на отца, потом на себя. Мы с тобой, два сапога пара. В этот незабываемый вечер родители с Лауланем вина выпили немало и изменились в лице. Лицо Лауланя все больше желтело, отец бледнел, а лицо матери раскраснелось.